Глава 64. Офицерская, 28. «Куда ты, шалая?» — только и успел крикнуть старик Марко. Рада и след простыл. Выскочила из Аркадии нараспашку, успела сбросить манисту и цыганское платье, нацепила свое серенькое, неприхваченные волосы разлетались черными крыльями. Извозчики, поджидавшие богатых клиентов ресторана, вести отказывались. Рада пугать не стала, показала трешку. До офицерской тройная цена. Один Ванька соблазнился. Полетели с ветерком по пустому городу. Кристов только собрался отметить наступление вечера, который нес покой его измученной душе, когда в кабинет ворвался вихрь. От неожиданности Вельчевский дернул рукой, выплеснул особый чаек на форменный кафтан. — Что ж ты будешь делать? — вскричал он, затирая носовым платком пятно. — Кто впустил? «Кто ж меня остановит?» — сказала Рада, приближаясь к столу. «Не бойся. Дело к тебе важное». Не сказать, чтобы пристав сильно испугался явления цыганки темной порой. Так в самую малость защемило сердечко. Все-таки детский страх не репей, запросто не вырвешь. «Чего тебе?» — буркнул он, невольно любуясь обжигающей красотой, при этом вспоминая, кто в дежурной части поддался на цыганские чары, за что получит в свой черед. «Твой друг в беду попал». Друзей у Вильчевского было не слишком много, если не считать купцов участка, которые несли из лавок обильные поздравления на праздники. Но это не друзья, а, так сказать, неизбежность полицейской службы. «И что выдумала? – отвечал Пристав, бросив бесполезную борьбу с пятном. «И кто ж такой?» «Родион». Тут Пристав не удивился. Ему было известно, что Ванзаров все время умудрялся попадать в неприятные истории, вечно вызывал недовольство начальника сыска и презрительные усмешки коллег-чиновников, но каждый раз выходил сухим из воды. Да и что с ним станется, когда у него не только ум, да еще сила такая, что быка на лопатки положит? В этот раз выкрутится. — А что стряслось-то? — все-таки спросил он. — Беда с ним. Попался он. Живым может не уйти. «Тебе откуда ведомо?» «Сердце подсказало», — ответила рада, не отводя от Фильчевского чернющие глаза. «Так сказала, что поверил Петр Людвигевич, вопреки здравому смыслу и правилам полицейской службы, а также поговорке «Цыган соврет, недорого возьмет». «Спасать его надо! Не справится он! На его силу сила нашлась!» «Как с языка сняла!» — невольно подумал пристав, отчего стало совсем тошно. Лучше бы ничего не знал. А теперь что делать? Поднять городовых, броситься спасать чиновника сыска только потому, что у цыганки сердце что-то наболтало? А если нет ничего? Обман или шутка? Будет почтенный пристав, полковник по армейской пехоте, между прочим, выглядеть круглым глупцом. Если же с Родионом в самом деле беда случится, потом себе не простит. И как тут быть? Скажи хоть что с ним, колебался Вельчевский держат его, мучают, больно ему, страдает он сильно, рвется изо всех сил, но не пускают, силы его не хватит, спасай друга. Переводя с цыганского на полицейский, можно сделать вывод, что Ванзарова похитили и пытают, что выглядело невозможным бредом. Где это видно, чтобы чиновника сыскной полиции похитили? Да кто посмеет? Никто не посмеет. Так и есть. Ошиблась цыганка, только зря волнение устроила. Сказать такое в глаза Вильчевский не решился. Сделал вид, что обдумывает, даже кулаком подбородок подпер. «Вот что, красавица!» — весомо сказал он. «Дело такое мне не по плечу!» Рада метнула в него бурную цыганскую фразу. Пристав понял, что его обругали, и даже догадался, какими словами. Красивой женщине порыв спустил. — У тебя городовых нет? — Есть, но у них револьверов, шашек нет. — Мадам! — повысил голос пристав, прерывая возмутительный допрос. — Все у нас имеется, что положено по распорядку. — Главный вопрос — где Ванзарова держат? Она схватилась за волосы и мотнула головой. — Не знаю, не вижу, искать надо. — Ну, так бы сразу и сказала, — с некоторым облегчением подхватил пристав. Я распоряжаюсь на территории третьего участка Казанской части. Родиона в нашей части держат. Рада застонала. С такой болью и надрывным горем, что Вельчевский чуть было не поддался и не совершил глупость, но вовремя взял себя в руки. Тут слезы лить бесполезно, — разумно заметил он. — Надо тебе в другое место обратиться. Она вскочила, готовая бежать хоть на край Петербурга. — Говори, куда? — На фонтанку. «В департамент полиции. Найдешь там господина Лебедева, Аполлона Григорьевича. Он всяко поможет. Большой друг Родиона». Цыганка выбежала так быстро, будто ее и не было. Вильчевский мог с облегчением вздохнуть. Но облегчение не наступало. Он не сомневался, что Рада пройдет в любое место, куда захочет, заворожит и глаза отведет. Другое сильно тревожило. Уж не совершил ли он подлость или даже предательство по отношению к человеку, дружбой с которым дорожил. Хотя, если посмотреть с другой стороны, разумно и вдумчиво, ничего страшного. Вскоре пристав убедил себя, что поступил совершенно верно, то есть правильно. Только в этот вечер что-то не брал его чаек, сколько не доливал коньяку. Даже когда в чашке чая не осталось совсем.